Был ли ответ Ленина. 11 августа 1957 года в Строительной газете был напечатан очерк под названием По ленинскому совету. Вряд ли много читателей было у статьи с подобным названием. И зря. Очерк был самый, что не наесть при любопытнейшей. Героем его был некто Алексей Фёдорович Акимов, доцент Московского архитектурного института. У Акимова было заслуженное революционное прошлое, о котором и писал автор очерка. С апреля 1918 года по июль 1919 Алексей Акимов служил в охране Кремля. Вначале он охранял Свердлова, а затем Ленина. И вот газета рассказывает случай, произошедший с Акимовым летом 1918 года. Чаще всего он стоял на посту у приёмной Ленина. или на лестнице, которая вела в его кабинет. Но иногда ему приходилось выполнять и другие поручения: мчаться, например, на радиостанцию или телеграф и передавать особо важные ленинские телеграммы. В таких случаях он увозил обратно не только подлинник телеграммы, но и телеграфную ленту. И вот после передачи одной из таких телеграмм Ленина телеграфист сказал Акимову, что ленту он не отдаст, а будет хранить у себя. пришлось вынуть пистолет и настоять на своём, вспоминает Акимов. Но когда через полчаса Акимов вернулся в Кремль с подлинником телеграммы и телеграфной лентой, секретарь Ленина многозначительно сказала: "Пройдите к Владимиру Ильичу, он хочет вас видеть". Акимов вошёл в кабинет бодрым военным шагом, но Владимир Ильич строго остановил: "Что ж вы там натворили, товарищ? Почему угрожали телеграфисту?" Отправляйтесь на телеграф и публично извинитесь перед телеграфистом». В этом очерке, в который раз свидетельствовавшим о чуткости вождя нашей революции, была одна очень странная деталь. Ни слова не говорилось, о чем была эта особо важная телеграмма, которую, угрожая револьвером, отнимал у телеграфиста Алексей Акимов. Из письма Лапика, директора музея завода «Прогресс» Куйбышев. Есть у нас в музее машинописная запись беседы Акимова со Смышляевым, ветераном нашего завода, занимавшимся поисками материалов по его истории. В протокольной записи этой беседы, состоявшейся 19 ноября 1968 года, со слов Акимова записано следующее: Когда тульский, ошибка в записи, уральский губком решил расстрелять семью Николая Совнарком и в ЦИК написали телеграмму с утверждением этого решения. Яков Михайлович Свердлов послал меня отнести эту телеграмму на телеграф, который помещался тогда на Мясницкой улице, и сказал «Поосторожнее отправляй». Это значило, что обратно надо было принести не только копию телеграммы, но и ленту. Когда телеграфист передал телеграмму, я потребовал от него копию и ленту. Ленту он мне не отдавал. Тогда я вынул револьвер и стал угрожать телеграфисту. Получив от него ленту, я ушел. Пока шел до Кремля, Ленин уже знал о моем поступке. Когда пришел, секретарь Ленина мне говорит, «Тебя вызывает Ильич. Иди, он тебе сейчас намоет холку». И так в Екатеринбург от СНК и в ЦИК, то есть от Ленина и Свердлова, пошла эта телеграмма с утверждением этого решения. О казни царской семьи. В Екатеринбурге в этот момент дело уже шло к полуночи. Они все ждали ответа. И уже за полночь, получив ответ, Голощёкин отправил грузовик. Это и была та причина, по которой, опоздав на 2 часа, только в половине 2:00 ночи пришёл грузовик с Ермаковым. Об этой задержке, с досадой напишет в своей записке Еровский. Пока в Екатеринбурге ждали телеграмму, семья готовилась спать. Алексей спал в эту ночь в их комнате. Перед сном она подробно описала в дневнике весь день. Последний день 3 16 июля, вторник. Серое утро. Позднее вышло милое солнышко. Бэби слегка простужен. Все ушли на прогулку на полчаса утром. Ольга и я принимали лекарство. Татьяна читала духовное чтение. Когда они ушли, Татьяна осталась со мной, и мы читали книгу пророка Авдия и Амоса. Из книги пророка Амоса: И пойдёт царь их в плен. Он их не зя его вместе с ним, говорит Господь. Клялся Господь Бог святостью своей, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. Поэтому разумный безмолствует в это время, ибо злое это время. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку ища слово Господне и не найдут его из книги пророка Авдия но хотя бы ты как орёл поднялся высоко и среди звёзд устроил гнездо твоё то я оттуда я не зрю на тебя говорит Господь и слушаете священные грозные слова вдруг затихла задумалась Татьяна Как всегда, утром комиссар пришел в наши комнаты. И, наконец, после недели перерыва опять принесли яйца для Бэби. В восемь часов ужин. Внезапно Лешка Сиднев был вызван повидать своего дядю. И он исчез. Удивлюсь, если все это правда, и мы опять увидим мальчика, вернувшимся обратно. Да, она, как всегда, им не поверила. Она помнила, как бесследно исчезли все, кого они уводили. Сиднев, Нагорный. Играли в бесик с Николаем 10:30 в кровать. В это время к дому Попова подошли двое подвыпивших охранников. Это были стрелки проскуряков и столов. Вчера была получка, это запомним. Они напились у знакомого милиционера и весело вошли в дом Попова, но там их встретил начальник охраны Павел Медведев. Он был почему-то очень злой и с матом загнал их обоих в баню во дворе дома Попова. Ночь была тёплая, Они улеглись и тотчас заснули. Между тем охранник Якимов разводил караул. На пост номер семь у дома встал стрелок Дерябин. Пост номер восемь в саду у окна в прихожую занял стрелок Клещев. Якимов расставил посты и пошел спать. Она закончила запись в дневнике. Отметила температуру воздуха. Пятнадцать градусов. Это и стало последними словами. Они помолились перед сном. Девочки уже спали. В одиннадцать часов свет в их комнате погас. В доме Попова, напротив Ипатьевского, где на втором этаже жила охрана, на первом проживали обычные городские обыватели. Поздно ночью проснулись двое. Глухие выстрелы. Много выстрелов там, снаружи, откуда-то из-за забора того страшного дома. Ипатьевского дома. И оба тихо зашептали друг другу. Слыхал? Слыхал. Понял? Понял. Опасная жизнь была в те годы. И опасливые были люди. Хорошо усвоили они: только опасливые выживают. И от того ничего более не сказали друг другу, затаились в своих комнатах до утра. Об этой своей ночной беседе в ту тёплую, пахнущую ароматами садов ночь на 17 июля рассказали они потом Белогордейскому следователю.